Глава одиннадцатая То, что Клим рядом, Даша не услышала, почувствовала. Душу девушки раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, план злодея осуществился. Дикий сам попал в ловушку, идя на приманку, и теперь оказался в беде. С другой, любимый был рядом, и Дарье казалось, что все им по плечу. Они способны справиться с чем угодно, потому что вместе. И соскучилась она за ним невероятно сильно, нестерпимо и невыносимо. Пусть и длились их отношения крайне недолго, но именно они виделись Дарьяне настоящими, какими и должны были быть. Даша резко поднялась с постели. Негромко громыхнула цепь. Не сводя взора с двери, Девушка понимала, что вот сейчас, в эту секунду преграда распахнется и на пороге возникнет дикий, идеальный, пугающий и удивительно прекрасный в своей звериной ярости. Так и случилось. Дверь снесло с петель, вырвало вместе с куском стены, что Дарьяне казалось прочной и непробиваемой. Мужская фигура с трудом угадывалась в облике монстра. Представшего перед Дашей. Мощная грудная клетка вздымалась от каждого рычащего вдоха, А смертоносные клыки и когти угрожающе сверкали В неясных отблесках ламп. «Клим!» Прошептала Дарьяна, Не скрывая радости от встречи и своего восхищения любимым. Да, он вызывал дикий, животный страх. Но вместе с тем Дарьяна остро понимала, что вреда ей он не причинит, в каком бы состоянии ни находился. Дикий рывком стер расстояние между ними, обрубил топором цепь. Даша ощутила, как вместе с ощущением свободы появляется и тревога. Раньше это чувство приглушали эмоции. Но в этот миг стоило прижаться щекой к груди чудовища, как Дарью затопило колючим и необратимым ожиданием катастрофы. Клим молчал. Даша крепко ухватилась руками за крупный торс демона, вцепилась пальцами, насколько могла удержаться. Кажется, даже суставы начало выкручивать от напряжения. «Все хорошо!» В жутком рычащем голосе Даша почти не уловила сходство с голосом Клима. Но даже эти два слова радовали. Даша судорожно всхлипнула и вздрогнула, когда в комнате появились новые лица. За спиной Клима слышались шаги. Вошедших было много. Слишком много для такой крохотной клетки комнаты, в которой держали Дашу. Так, так, так. Нарочито задумчиво с линцой протянул Зак, а от следующей фразы Дарья заледенела. И что же бесстрашный страж будет делать? Кого выберет? Если в моем доме стоит защита, а потому перенести твой артефакт сможет только одного. Даша вскинула голову. Ощутила, как Дикий перехватил ее запястье и заставил им ухватиться за древко топора. — Нет! — едва слышно прошептала девушка. — Не смей! — Но Клим лишь шумно и резко вздохнул, и в следующую секунду Дашу ослепила яркая вспышка. Руку огромной силой тянула вниз, прижимала к земле, а ладонь обжигала. Даша широко распахнула глаза, растерянно и не веря своим глазам. Дарьяна смотрела на тот самый топор, который принадлежал ее мужу. Именно он открывал дверь между мирами. Служил своему хозяину и подчинялся только ему одному. Служил своему хозяину и подчинялся только ему одному. Никто даже взять его не мог, кроме Клима. Но оружие, пусть и устрашало, но не исчезало из Дашины руки. Зато исчез Клим. А сама девушка оказалась в родительском доме, там, где выросла и где ее уже ждала семья. Даша не успела осесть на пол, крепкие руки отца подхватили ее, не позволили упасть. Мама была рядом, братья, вся родня, не было только любимого. Он остался там, в ловушке, куда пришел по доброй воле. «Мы должны спасти его! Нужно! Пап, пожалуйста!» Даша рыдала, плохо понимая слова, которые слетали с побледневших губ. Ее всю трясло, выворачивало болью. И Дарьяна вдруг поняла, что эта боль совсем не ее. Вернее, с ее телом ничего не происходило. Не было ни царапины, ни малейшей ссадины. Болела душа потому что в эту самую секунду избивали ее любимого, ее истинного. — Мы постараемся, доченька, постараемся, — говорил папа, обнимая ее надежными отцовскими руками. — Охренеть, как придется стараться! Сквозь рыдания Дарья разобрала мрачный и недовольный голос дяди Дима. — Раз уж демона занесло далеко за пределы наших территорий! «Помолчал бы ты сейчас, дорогой!» — шикнула на мужа тетя Фая, ткнув волка локтем под ребра. А Даша вскинула на родственницу взгляд полной надежды и дождалась четкого ответа. «Обязательно спасем!» Дарьяна улыбнулась сквозь слезы. Дышать стало легче. Тонкие пальцы разжались, выпустив смертоносное оружие. Девушка устала держать его. Понадеялась, что папа подстрахует, перехватит топор. Однако тот вдруг исчез, обдав ладонь легким и приятным теплом. Даша нахмурилась, попыталась призвать артефакт, принадлежащий Климу. Тщетно. Ничего не выходило. И девушка, прикрыв глаза, вновь уткнулась лицом в отцовское плечо. Получается что теперь она не сможет прыгнуть к Климу, чтобы попытаться спасти его. «У нас все получится!» — вновь проговорила тетушка Фаина, и Даша, не открывая глаза, кивнула. За ее спиной семья и могущественные кланы. С ней поддержка Верховного и силы нимфы. И сразу же вспомнились Даша ее же слова. Тогда в разговоре с Заком она посоветовала ему прятаться. Что ж, предупреждение прозвучало. Он сам виноват. Дарья пыталась взять себя в руки, пыталась поддаться уговорам близких, пыталась поверить, что совсем скоро все наладится, однако было сложно. Сложно обманывать себя когда нутром она ощущала боль любимого, а каждой клеточкой тела тоску дикого. И с каждой минутой становилось все хуже. Клим словно удалялся от нее. И пока Дарья не могла понять причины. Разорвал связь? Нет, исключено. метка на плече Даша горела, подсказывая, что их с Климом связь только крепнет. Но непонятный ей холод Без спроса проникал в мятежную и неспокойную девичью душу. Даша настолько погрузилась в себя, в свои мысли и чувства, что не сразу смогла расслышать шаги охранника. Теперь стражи неотступно следовали за ней повсюду. Впрочем, Дарья и не пыталась скрыться от них. Ей казалось, что друзья Клима способны подсказать и помочь в его спасении. Дарьяна Радмировна. Негромко обратился к Никит, а Даша вздрогнула. Девушка стояла, обхватив себя руками за плечи и глядя в окно. В отцовском кабинете было весьма людно. Волки бурно обсуждали процесс поисков. Всю информацию, что смогли отыскать касательно дрона, обнаруженного на территории. А также все, о чем вкратце рассказал Клим прежде чем исчез, отправившись за Дарьей. «Даша!» — исправила девушка-стража и тут же взглянула в его глаза, словно пыталась отыскать в них ответы на свои вопросы. «Кит, ты ведь знаешь его много лет. Знаешь все о нем, о его прошлом. Я видела тебя, когда вы были детьми. Видела плен, бы рудник!» Даша уловила вспышку в глубине потемневшего взора. Но страж попытался отвернуться. «Кит, скажи, ты знаешь, где он сейчас?» вкрадчиво и настойчиво говорила Даша. Она понимала, что фактов нет, только догадки и чутье. Но именно оно вопило о том, что Кит не может не знать. И молчит, потому что Клим, скорее всего, велел именно так. «Никак нет, Дарьяна Радмировна», — скупо ответил мужчина. Даша вскинула ладонь вперед, перехватила рукав армейской куртки и крепко вцепилась пальцами. — Там, когда вы были в плену, он ведь спас вас. Тебя и других ребят, так? Почему ты не хочешь помочь сейчас и спасти его? Даша говорила с отчаянием. Она готова была умолять только бы получить хоть крупицы знаний о том, где находится Клим. Шеф велел молчать. — Это опасно. «Пострадаете вы, не вытянет и он». Глухо, словно извиняясь, ответил, наконец, Кит. «Ты знаешь, где он!» Утвердительно произнесла Дарьяна, не отпуская рука в мужской куртке. «Но не скажешь, потому что дал слово другу». Даша говорила, едва шевеля губами, а сама уже погрузилась в себя, пытаясь подхлестнуть свой недавно открывшийся дар. Пыталась учиться пользоваться им в экстренных условиях. — Зак! Так зовут вашего врага. Я видела прошлое. — Видела. Клим был там прежде, в том доме, где держали меня! — шептала Дарьяна, прикрыв глаза и не разжимая пальцев. — Страшное место. Но не Зак там хозяин. Он такой же невольник, как и Клим. Не может покинуть стены своей темницы. даша Негромко обратился Кит и накрыл ладонью озябшие пальцы девушки. «Все будет хорошо. Шеф справится». «Нет, Кит. Мы должны ему помочь», — возразила Дарья. Под тяжелыми веками заплясали картинки, которые хотела увидеть Дарьяна. Клим и Кит негромко переговаривались, спорили. Кит был недоволен решением шефа. злился пытался отговорить. Даша слышала каждое слово хищников. Голос Клима разлился мягким теплом по сердцу. Ласкал, обволакивал. И Даша поняла, что не может поступить иначе. — Я не вижу одного, Кит, — нахмурилась Дарьяна. — Где именно дом Зака? — Это все неважно Даша. Хмуро изрек Кит, а потом, выругавшись, Шагнул назад, разрывая контакт пальцев Дарьи со своей одеждой. «Черт с ним! Пусть отрывает мне голову!» «Не оторвет!» — мягко пообещала Дарья, улыбаясь. Девушка понимала, что их разговор привлек внимание всей родни. Мужчины притихли, слушая и не вмешиваясь. Кит снова выругался. «Волкам нельзя с нами! Чужая территория!» «Мы сможем быстро попасть в тыл врага, но сможем ли выйти?» «Неизвестно», — сдался Кит. Совесть грызла стража. Клятва, данная другу, мешала дышать. Противоречивые чувства разрывали душу. Но и бросить Клима на растерзание давнему врагу Кит не мог. «Что значит волкам нельзя?» — возмутился Радмир, не сдержав рычания. «Я не отпущу дочь в самое пекло!» Кит вдруг невесело рассмеялся, а потом, сцепив зубы, кивнул. «Это и есть пекло, Радмир!» Тихо проговорил Кит. К нему уже подошел Казанова с планшетом, а спустя несколько манипуляций на стене появилась карта с красной пульсирующей точкой. Тихомир вольнов негромко выругался, узнав местность. «Твою мать!» «Мы действительно не сможем попасть туда без официального объявления войны», – пробормотал Добромир. Даша смотрела на красный огонек, указывающий на местонахождение Клима, и ей казалось, что она слышит, как неистово и сильно бьется его сердце. «Твоя волчица в безопасности, Клим. Самое время призвать боевой топор». Голос из прошлого заставил Дикого поморщиться. Не хотел он вспоминать о том, что было. Надеялся, что никогда не придется платить этот долг. Искупил ведь. сполна и с процентами. «Не знал, что ты начал интересоваться игрушками для взрослых мальчиков, Зак», усмехнулся Клим. «Многое изменилось с нашей последней встречи, демон» ировал старый знакомый клим сцепил зубы крепче, когда цепи врезались в кожу вспарывая до крови Не прав зак ничего не изменилось и новые стены не сделают это богом забытое место лучше. под новым фасадом скрывалась вся та же тьма клим чуял ее демон внутри него зверел, а волк тянулся к дашке. он слышал девичий голос. До сих пор ее слова звенели в его голове, потому Дикий был даже рад тому, что встретили его здесь весьма тепло, с цепями и хорошей дракой. Было на что отвлечься. — Все вон! — приказал Зак, увидев клима. Демон из-под тяжелых век взглянул на мужчину в дорогом пиджаке и кожаных, сшитых на заказ туфлях но внешность не могла обмануть демона. Клим чуял, что по венам Зака течет кровь монстра. В этом они были схожи. Головорезы послушно скрылись, захлопнув дверь темницы. Клим понимал, его намеренно поместили сюда, где держали Дашу, чтобы помнил, чего может лишиться, кого его могут лишить. «Говорят, ты провел в услужении Чернобога пару годков?» Лениво подметил Зак и уселся на единственный стул в комнате. «Как там? Тепло и светло?» Клим, упираясь спиной в стену, сполз вниз. Не сказать, что драка с церберами Зака его вымотала. Скорее, раззадорила. Однако и силы нужно бы экономить, если Дикий хочет выбраться отсюда. Однажды ведь получилось, и второй раз сможет. — Говорят, ты все еще выслуживаешься перед хозяином? — парировал Клим. — По-прежнему роешь рудники? Или занялся чем-то поинтереснее? Разговор не походил на теплую беседу давних приятелей. Скорее, давние враги прощупывали болевые точки друг друга. И если Зак знал о Дашке, то Клим обязан был отыскать хоть что-то значимое. Демон подметил, как на лице собеседника мелькнул намек на эмоции. Дернув руками пиджака, Зак позволил Климу рассмотреть широкий кожаный браслет. «Думаю, приветствие на этом закончены, Демон!» Нетерпеливо изрек Зак. «Надо же, как интересно!» Негромко рыкнул Клим. Цепи не могли сдержать оборота, и Дикий понял, что начинает меняться. Монстр учуял настоящую опасность, встретив себе подобного. Такого же монстра. Я помогу тебе. Ты поможешь мне, Клим. Мужчина наклонился вперед. И мы оба получим свободу. Зачем мне тебе помогать, Зак? Усмехнулся Дикий. Потому что тебе есть что терять. Вернее, кого? Ехидно подметил Зак. Клим сквозь прищур рассмотрел врага, готовый напасть. Просчитал, что легко сможет добраться до вампала. Но победит ли в драке четырехлапого монстра? А Зак не остался в стороне. Ткань пиджака медленно разрывалась. Нити трещали и лопались, высвобождая наружу то, что скрывали внешний лоск и дорогая одежда. — Ты должен мне, демон! — негромко рыкнул Зак. Сверкнул огненными глазами, в которых плескалась жидкая лава. — Твой побег отсюда вызвал недовольство Дива, и хозяин решил подстраховаться. Красивая безделушка, не так ли? Заг сдернул оторванный рукав с запястья, как ненужные лохмотья. И теперь Клим мог хорошо рассмотреть символы на кожаном браслете. Украшение вызвало отвращение даже в такой темной душе, как у Клима. Широкая полоса кожи была точно такого же размера и формы, как и глубокие борозды, пересекавшие торс мужчины. «Мне не привыкать к боли, демон!» — невесело усмехнулся собеседник. «Мне нужна свобода!» «Зачем Диф выманил меня именно сюда?» — негромко рыкнул Клим, сдерживая оборот из последних сил. А перед ним уже стоял монстр на четырех лапах. Он не уступал ему ни в размерах, ни в свирепости. И неясно, чем закончится драка двух равных по силе противников. «Не догадываешься?» Слова с трудом можно было распознать в рычащих и ракучущих звуках. «Ему нужен не ты, а ключ! Так что не стой на пути дива! Подчинись!» Ха, -ха, ха недавно ты обещал помочь, Зак!» Низко рассмеялся Клим и разорвал цепи. И пока Клим перекидывался в волка, на него уже напало чудовище. Стены крохотной камеры рассыпались, словно были из картона. Два монстра, грозно-рычащих, мохнатых, свирепых, сцепились в один клубок, сметая все препятствия на своем пути. И вдруг адская боль пронзила позвоночник. Клим осекся, обернулся. Прямо за ним стоял один из помощников Зака. В руке он держал арбалет и криво усмехался. Прежде чем провалиться в беспамятство, Клим узнал подонка. — Я велел не вмешиваться! — оглушительно рычал вампал, возвращая себе человеческий облик. Дикий слышал, как хрустят чьи-то кости, но ничего не ощущал, либо он умер, а потому не чувствовал боли, либо кости хрустели не его, а дальше черная бездна.